Параграф 3. Сдвиги в социально-экономическом строе общества. Джаньго эпоха бурных социальных потрясений, коренных изменений во многих областях общественной жизни древнего Китая. Предпосылки для этого были важные сдвиги в развитии производительных сил. Распространение железа Появление пахотных орудий и тяглого скота, развитие ирригации. Первые упоминания о железе встречаются в древнекитайских текстах конца VI века до нашей эры. В частности, в летописи Цзо Джуань сообщается, что в царстве Цзинь В 513 году до нашей эры был отлит железный треножник с текстом законов. Наиболее ранние археологические находки железных орудий относятся к V веку до нашей эры. Страница 365. В IV веке до нашей эры Железные орудия получают достаточно широкое распространение в земледелии. Применение тягловых пахотных орудий типа рала с железным наконечником произвело подлинную революцию в земледельческой технике. С помощью таких орудий оказалось возможным возделывать не только пойменные земли, но и твердые почвы на высоких прибрежных террасах. Тягловая сила крупного рогатого скота резко повысила производительность труда. Животные, служившие для жертвоприношений в храмах, теперь трудятся на полях. Так характеризуется это важное изменение в состоянии производительных сил автором одного из древнекитайских сочинений. Если раньше ирригационные работы осуществлялись почти исключительно в целях борьбы с наводнениями, следы водоотводных каналов сохранились в иньских городищах, в Джэньчжоу и Ваньяне, то по мере расширения посевных площадей каналы во все более широких масштабах начинают применяться для искусственного орошения. Расширение площади пахотных земель, повышение урожайности, резкое увеличение совокупного общественного продукта предопределили кризис системы землевладения и землепользования существовавшей в Джоузском Китае в 11-6 веках до нашей эры. Прежние формы землевладения, основанные на иерархии социальных рангов, постепенно изживают себя. В середине первого тысячелетия до нашей эры оформляется новая система собственности на землю. Распад прежней системы землевладения был связан с появлением частной собственности, основанной на праве отчуждать землю посредством купли-продажи. В связи с этим в VI веке до нашей эры в ряде древнекитайских царств происходит переход к совершенно новой форме отчуждения произведенного продукта к поземельному налогу. Как сообщает сыма Атсянь, впервые поземельный налог, исчисляемый в зависимости от площади обрабатываемой земли, был введен в царстве Лу в 594 году до нашей эры Затем такой налог стали взимать в Чу и в Джен. Качественные изменения претерпевает в это время ремесло и торговля. В социальной системе джоуского общества начала первого тысячелетия до нашей эры ремесленники приравнивались по своему статусу к простолюдинам. Таким же было положение лиц, занимавшихся обменом между отдельными родственными группами. Эти профессии были наследственными. Дети ремесленников становятся ремесленниками, дети торговцев торговцами, дети земледельцев земледельцами. Распространение железных орудий труда и общий прогресс техники стимулировали индивидуализацию ремесленного производства, рост благосостояния отдельных ремесленников. Это способствовало использованию в широком масштабе в ремесле и торговле рабов как производительной силы. В результате отдельные ремесленники и торговцы, номинально относившиеся к низшей прослойке социальной иерархии, фактически могли оказаться более состоятельными, чем некоторые представители знати. Тем самым нарушалось Основное правило традиционной социальной системы – кто знатен, тот богат, кто незнатен, тот беден.